И вот однажды Фукс, обладавший орлиным зрением, неожиданно воскликнул. «Земля на носу!» Я было подумал, что у меня или у лома нос не в порядке. Провел даже ладонью, утерся. Нет, все чисто. А Фукс опять кричит. «Земля на носу!» «Может, по носу земля, — говорю я». «Так вы, Фукс, так бы и говорили. Пора привыкнуть. Но только не вижу я вашей земли». «Так, точно. По носу земля, — поправился Фукс. Вон там, видите?» «Не вижу признаться, — сказал я». Но прошло еще с полчаса, и что бы вы думали? Точно! Тут уж и я заметил тёмную полоску на горизонте, и лом заметил. Действительно, похоже на землю. Молодец, Фукс, говорю я, а сам беру бинокль, пригляделся и вижу. Ошибка! Не земля, а лед. Огромный айсберг столовидной формы. Ну, я взял курс прямо на него. И два часа спустя, Сверкая тысячами огней В лучах незаходящего солнца, Айсберг встал нас перед носом. Точно Стены хрустального замка возвышались над морем голубые уступы. Холодом мертвенным спокойствием веяло от ледяной горы. Зелёные волны с рокотом разбивались у её подножия. Нежные облака цеплялись за вершину. Я, немного художник в душе, Величественные картины природы волнуют меня до чрезвычайности. Скрестив руки на груди, я застыл от изумления, созерцая ледяную громаду. И вот, откуда не возьмись, тощий тюлень высунул из воды свою глупую морду, бесцеремонно вскарабкался по склону, развалился на льду, И давай, понимаете, чесать бока. «Пошел вон, дурак!» — крикнул я. Думал, уйдет. А он хоть бы что. Чешется, сопит, нарушает торжественную красоту картины.